Глава четвертая. Он ждет в машине. Прождал уже три часа. И понятия не имеет, сколько придется ждать еще. Но это и не важно. У Джуна Хантера ушло три недели, чтобы добраться до места. Он купил автомобиль в сотни миль отсюда, по торговавшейся цене ровно столько, чтобы не запомниться продавцу. Когда он выезжал со стоянки, аккуратно выруливая в утренний транспортный поток, Продавец уже не смог бы толком его описать. Последние четыре ночи Хантер останавливается в мотелях, каждый раз только на одну ночь, а расплачивается наличными, заработанными в другом штате за две недели физического труда. Все это время он ведет себя настолько обыденно, что ни у кого не возникает причин заметить его. Хантер выслеживает одного человека. Он наблюдает, как тот выходит утром из дому, затем постоянно присутствует неподалеку, сопровождая его на протяжении всего дня. И наблюдает, как тот, назначая деловые встречи, следит за работой на двух строительных площадках, ездит по злачным местам на неброской, но дорогой машине, наслаждается обедом на террасах самых модных ресторанов. Человек пьет красное вино со своими клиентами, но как только те удаляются, переходит на пиво. Он смеется, пожимает руки – Запоминает имена жены детей. Он несколько полноватый, мясистый и достаточно уверенный в себе, чтобы не обращать внимания на веяние времени, требующий от всех помнить об индексе массы тела. Обычный, ничем не отличающийся от других человек. За исключением только лишь одного. Несколько раз Хантер проходил достаточно близко, чтобы послушать, как тот разговаривает по телефону один из разговоров касался вовсе не бизнеса в тот раз человек понизил голос перешел на заговорщический тон едва ли не отвернулся от своих компаньонов сидящих вместе с ним в неприлично дорогом кафе он спросил состоится ли встреча и казался весьма довольным получив подтверждение явственно слышимое в его голосе удовлетворение должно было всего лишь польстить его собеседнику тот и так знал что встреча состоится как и было запланировано. Он привык к тому, что люди исполняют его желания. Но у него хватает ума, чтобы время от времени делать вид, будто у них тоже есть выбор. Судьба этого человека уже предрешена. Подслушанный разговор только помог Хантеру выбрать, когда и как. Через два дня человек едет вечером в зажиточный квартал в северной части города. Когда он останавливается перед особняком, следующей тенью Хантер проезжает мимо — тормозя в пятидесяти метрах впереди. Здесь он и ждет. В четверть третьего утра дверь дома открывается, и человек выходит. Он прощается с женщиной в пеньюаре, которая стоит в дверях, и направляется к краю тротуара. Отпирает машину, бодро очерикнув электронным замком, позабыв или не желая замечать, что женщина не хотела бы привлекать внимание соседей, которые знают, что та замужем. Женщина скрывается в доме. Хантер дожидается, пока машина тронется с места, затем заводит свою и следует за объектом. Он не заботится о том, чтобы подобраться к нему поближе. Джон прекрасно знает, куда они направляются. Через 20 минут езды человек сворачивает в шоссе на подъездную дорожку. Хантер останавливает машину в сотни ярдов впереди, на задней стоянке итальянского ресторана, закрытого на ночь. Он уже выяснил, что любую машину, загнанную сюда, с дороги не видно. Он возвращается пешком к дому человека и идет по извилистой дорожке. Останавливается у ворот и вынимает из кармана медицинские перчатки. Натягивает их, достает из другого кармана набор инструментов и еще некое электронное приспособление, купленное по совету парнишки с которым он сдружился за последний год в тюрьме. Парень отлично разбирался во всех технических новинках и был благодарен за покровительство старшего и более опытного сидельца, который, к тому же, не собирался заниматься с ним сексом. Хандер старательно трудился, в точности выполняя инструкции, почерпнутые на некоторых сомнительных сайтах всемирной паутины. Разумеется, с интернетом он познакомился еще до того, как вышел. У них в тюрьме был заодно, если вдруг потребуется консультация с мастер-классом, проводившимся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, по теме, как сделать ровно то, чего делать не полагается. 12 минут спустя электроника на входной двери обезврежена. Хантер приоткрывает ворота, чтобы просиснуться внутрь. Проходит помощеная площадка за ними к довольно большой площадке. Сюда поместится еще несколько машин, кроме той, что стоит здесь сейчас. Ее внушительный немецкий мотор остывает в недвижной темноте. Хандер не обращает внимания на камеры наблюдения, размещенные вокруг дома. Все, что те зафиксируют, — человека в темной одежде, который деловито шагает вдоль стены, повернув голову в сторону. Хозяин дома не смотрит на камеры, а когда посмотрит кто-то другой, будет уже поздно. Хандер обходит вокруг дома, огибают ухоженные пальмы, Проскальзывает мимо стены из матового стекла, за которой располагается грандиозная кухня этого дома. Он слышит, что внутри играет радио или проигрыватель. Оркестровая чепуха. Музыкальный стиль, предпочитаемый теми, кто не понимает или не переносит классику, но пытается казаться меломаном в глазах окружающих. Одна из стеклянных дверей в задней части дома приоткрыта, чтобы впустить шорох волн. Местоположение дома является его главным достоинством и, разумеется, на порядок поднимает цену. И в этом кроется и основной недостаток системы безопасности. Владелец полностью полагается на высшие технические силы. Но все современные средства отличаются одной особенностью. Защита, которую они предлагают, полностью выдумана. Высшим техническим силам наплевать, что вы можете напиться. Им плевать, что у вас был паршивый день или даже, что вы умерли. Хантер проскальзывает в дом. Выходит на середину комнаты, она просторная, обставлена роскошной мебелью и заслана ковром цвета верблюжьей шерсти. Свет приглушён Помедлив секунду, Хантер направляется к кухне. Подойдя, он открывает дверь шире и ждет. Музыка звучит теперь громче, но от этого не становится лучше. Владелец дома что-то готовит, оглушительно громыхая кубиками льда. Через пару минут он случайно поворачивает голову к двери, и ему приходится сделать над собой видимое усилие, чтобы не вздрогнуть. Какого черта? Он уже успел избавиться от синих брюк от Прада, слишком узких в поясе, чтобы носить их теперь, когда уже ни на кого не надо производить впечатление. И натянул отличные, свежевыстиранные спортивные штаны серого цвета. Растегнул на груди сиреневую рубашку. В руке он держит тяжелый хрустальный стакан. На столе у него за спиной, рядом с полкой для ключей, стоит бутылка односолодового виски. Мужчина издает какой-то звук, похожий на смешок. «Это что, ограбление?» Он делает нарочито большой глоток виски. «Не туда попал, дружок! Не тот дом, не тот человек! А тебя ждет весьма и весьма печальный период в жизни!» На лице Хантера ничего не отражается. Человек в тренировочных штанах начинает сомневаться. На мгновение его охватывает беспокойство, словно заржавевшие нейроны или же рудиментарный отросток другой, более старой и доброй души велели ему быть осторожнее. И еще сообщили, что он уже видел этого человека раньше. Хантер замечает искорку узнавания и входит в кухню. Хозяин дома начинает пятиться от него. «Ты так...» Пуля входит в правое бедро над коленом. Пистолет оснащен глушителем, и выстрел производит меньше шума, чем сплюснутая пуля, которая проходит ногу насквозь и вонзается в кухонный шкафчик. Хантер оказывается рядом с хозяином раньше, чем тот успевает упасть. Падение не получается. Тот просто оседает на пол, с грохотом ударяясь о другой шкаф. Хантер дожидается, когда раненый на миг замирает, после чего ударяет его рукояткой по затылку. Затем берет ключи от дома с полки над кухонным столом. Выясняет, где располагается блок управления системы охранного видеонаблюдения. В кабинете на первом этаже. И действительно записывает на жесткий диск все, что видит за пределами дома и внутри. Хантер вынимает диск. Если и дальше все пройдет так же гладко, получится, что его здесь никогда и не было. Он выходит из дома через парадную дверь, Запирает ее, прежде привалив к ней бесчувственное тело хозяина. Сделанный укол гарантирует, что тот в ближайшее время не очнется. Хантер вновь открывает ворота и пригоняет свою машину с ресторанной стоянки. Грузит вялое тело в багажник, приводит в рабочее состояние электронную систему на двери, включает систему безопасности, затем спокойно выезжает на главное шоссе. Уже через полмили он превращается в призрак, которого никогда здесь не было, который вовсе ничего не сделал.